Глава вторая. Эта сцена, прелюдия к их отношениям, взята у биографов Шпеера, которые, в свою очередь, позаимствовали ее из текста самого действующего лица. Некоторые романы играют со временем. флешбеки и забегание вперед — это часть их инструментария. И пора уже прямо сейчас сделать подобный ход и нарушить комфорт линейного рассказа. Альберт Шпеер пережил войну. В некотором смысле он пережил собственную историю, в разные моменты которой вполне мог погибнуть. Он все писал в своей книге «Третий рейх изнутри». Воспоминания рейхсминистра военной промышленности 1930-1945. Увидевший свет в 1969 году и ставший бестселлером. Благодаря этим воспоминаниям он вернул себе определенную респектабельность, относительное финансовое благополучие, а в общественном мнении — уникальный и сбивающий с толку имидж. Из всех бывших нацистских руководителей, открыто признавших свое прошлое, он был единственным, кому это удалось. Едва появившись в книжных магазинах, воспоминания вышли за рамки жанра, превратившись в нечто особенное. Младшие чины СС и главари военного и политического руководства режима тоже публиковали свои мемуары. Но по сравнению с книгой Шпеера, их успех выглядел смехотворным, а специалистам не составило труда понять, что впечатление, которое они старались произвести на читателя, имело мало общего с реальностью. В случае Альберта Шпеера все по-другому. Его версия самого себя вышла на первый план оттеснив трактовки, предложенные историками и расследователями. В результате его биографии, написанные разными авторами, слишком часто оказываются парадоксальным образом адаптациями его собственных воспоминаний. И это не плагиат. Строки исходного текста выстраиваются в линию фронта, историки сражаются с ним, предъявляя документы, изобличая ложь и замалчивание, но одной правды недостаточно и, в конце концов, победителем из битвы выходит Шпеер. Похоже, что в сфере мемуаристики он развязал неслыханную доселе войну, успешно вести которую не мог никто, кроме него, вследствие его эксклюзивных отношений с Гитлером и компетентности в области искусства и военного производства. Мало кому удавалось проявить таланты и прославиться в обеих этих отраслях одновременно. Он был мастером создания как декора, так и оружия и выбрал для себя роль главного свидетеля, зрителя и в то же время действующего лица, выдвинув на первый план Адольфа Гитлера и его присных и отодвинув на задний план уничтожения евреев в Европе, превратив его в фон. Да, все те устрашающие практики, которые нам сегодня известны, и о которых он якобы узнал только после 1945 года, у него действительно проходит своего рода фоном, создавая бесспорно нездоровое драматическое напряжение. Сцена встречи с Гитлером была описана в конце 1960-х и относится к событию, происшедшему в 1933 году. Основанная на простых и убедительных утверждениях, с малым количеством подробностей, Она, тем не менее, поражает воображение и приобретает решающее значение, как удачный ход в шахматной партии. Двое мужчин в комнате, револьвер, эскизы. По одну сторону стола — власть, по другую — искусство. По одну сторону человек, обладающий властью, перед которым лежит оружие, по другую — человек искусство с листами ватмана под мышкой. Типичный тандем европейской культуры. Это могли бы быть Папа Юлий II и Микеланджело, но это Адольф Гитлер и Альберт Шпеер. И связь между этими двумя персонажами началась с определения расклада сил.